Глава девятая Однако Клайд вспомнил, что он должен быть очень осторожен здесь. Он думал, я не должен здесь заводить таких отношений. Это ли Курк? Я здесь Гриффитс. И стал несколько холоднее целовать ее, пока не явились наконец Диллард и Цилла. Где-то пробило два часа, и Рита забеспокоилась. Ей нужно идти домой. А так как Диллард не выказывал ни малейшего желания расставаться с Циллой, то Клайду пришлось провожать Риту. Но он решил, что не должен продолжать эту игру и вызывать в девушке какие-либо надежды. Он проводил её до дверей её дома, она жила не особо далеко от своей подруги. Рита всю дорогу была очень ласкова, но когда они расстались, Клайд подумал, что его отношения с этой девушкой слишком уж быстро стали такими близкими. Где же все его прекрасные решения перед приездом сюда и как он должен теперь поступить? Прошло уже 5 недель, как Клайд работал на фабрике, и до сих пор никто из его родственников не выказал никакого интереса к нему. Клайд часто размышлял об этом равнодушии и начал сомневаться, сумеет ли он добиться чего-нибудь здесь в будущем. И действительно, Самуэль Гриффитс, который был очень занят всё это время, почти не вспоминал о Клайде в течение первого месяца его работы на фабрике. Он слышал, что Клайд устроен в приличном пансионе, что у него есть работа и что ему дана возможность выбраться на дорогу. Чего же ему больше, по крайней мере, теперь. Однако через месяц после приезда Клайда, и главным образом потому, что Джилберт, казалось, не желал ничего говорить о нём, старший Гриффиц спросил однажды: Что же ты скажешь о своём кузене? Как он работает теперь? И Джилберт, несколько встревоженный тем, что может предвещать этот вопрос, ответил: По-видимому, у него идёт всё хорошо. «Я поместил его в отдел, где вымачивают ткань. Ведь так было решено». «Да, я думаю, что так нужно было поступить. Для начала и эта работа хороша. Но какого ты о нем мнения теперь?» И Джильберт ответил уверенно и независимо, черта, которая всегда восхищала его отца. «Да все такого же». Мне кажется, что он может работать, но он не из таких, которые могут выдвинуться здесь. У него нет никакого образования, вы это знаете, и каждому это заметно. А вместе с тем он не особенно настойчив и энергичен. Слишком мягок, я думаю. Ну, впрочем, я не хочу высказывать о нём решительного суждения. Может быть, он и лучше, чем я думаю. Он вам нравится, и я могу ошибаться. Но я всё-таки не могу избавиться от мысли, что он явился сюда главным образом потому, что рассчитывал на вашу помощь в качестве вашего родственника. Ну, ты думаешь, что он рассчитывал на это? Но если так, то он ошибся, и прибавился с насмешливой улыбкой. Значит, он не так не практичен, как ты думаешь. Да, вообще он ещё очень недавно здесь, чтобы мы могли сказать это. Он не произвёл на меня такого впечатления в Чикаго, а кроме того, в начале было много всяких трудностей, с которыми он однако справился без особого напряжения. Это уже нечто. Пусть он даже и не самый талантливый юноша в мире, а если он довольствуется маленьким делом, так это касается только его одного, я не могу помешать этому. Но во всяком случае, я не хочу отсылать его и не хочу оставлять на самой тяжёлой работе. Это было бы несправедливо. В конце концов, ведь всё-таки он наш родственник. Надо оказать ему поддержку и посмотреть, что он может сделать потом сам для себя. Вы правы, конечно, ответил сын, который надеялся, что отец по рассеянности оставит Клайда на той работе, на которой он был сейчас, на самом незначительном месте, какое только было у них на фабрике. Но Самуэль Гриффитс к большому разочарованию сына прибавил: Мы должны пригласить его как-нибудь к нам на обед. Как ты думаешь? Мне нужно было бы поговорить об этом с мамой. Вы не приглашали его? Нет, ответил Жильбер Тугрюма. Ему очень не нравилось всё это, но он был слишком тактичен, чтобы высказать сейчас же свой протест. Мне кажется, мы могли бы пригласить его в будущее воскресенье, продолжал Самуэль. Если у нас в этот день нет никого приглашённых. И заметив тень некоторого недовольства в глазах своего сына, он прибавил: Послушай, Жиль, Ведь он всё же мой племянник и твой кузен, и мы не можем совсем его игнорировать. Это будет несправедливо, ты понимаешь. Поговори сегодня же вечером с мамой, или я поговорю, и устройте всё это». Он закрыл ящик стола, в котором искал какие-то бумаги, встал, взял свою шляпу и пальто и вышел из конторы. В результате этой беседы Клайду было послано приглашение на следующее воскресенье к семейному обеду в половине седьмого. Обыкновенно по воскресеньям у Гриффитцев бывал торжественный обед в половине второго, на который приглашались некоторые друзья семьи, а в половине седьмого, когда все гости уже разъезжались, а иногда уезжали и дети Гриффитцев, подавался холодный ужин для мистера и миссис Гриффитс и для Майры, остававшейся часто дома, тогда как Белла и Джилберт большей частью отсутствовали. Но на этот раз, как было решено на совещании миссис Гриффитс, Майры и Беллы, все они будут дома за исключением Джильберта, который заявил, что он приглашен и может в этот час заехать домой только на несколько минут. Таким образом, Клайд к большому удовольствию Джильберта будет принят только в тесном кругу семьи и не встретит никого из обычных посетителей дома Гриффитсов. Все члены семьи считали это наиболее разумным, потому что это доставит ему удобный случай тщательно изучить Клайда и в то же время не поставит их в неловкое положение перед другими. А перед тем, как Клайд получил это приглашение, Дилард предложил Клайду участвовать в маленькой экскурсии вместе с Ритой и Цилли. Предполагалось провести где-нибудь за городом субботний вечер и воскресенье. Клайд колебался, согласиться ли ему на это приглашение или нет. Прежде всего возникал вопрос о деньгах. Поездка должна была обойтись дорого, а у него ничего не было, кроме маленьких сбережений, на которые он хотел несколько обновить свой гардероб. А затем его смущала мысль, не будет ли неосторожным входить в дружеские отношения с этой компанией. Это может дойти до Гриффицев, например, до Джилберта. Ведь Силла говорила, что она часто встречает Джилберта на улицах Ликурга, и вдруг Джилберт увидит его где-нибудь с этой компанией. Не будет ли это концом всей его карьеры здесь? И Клейт ответил на это приглашение уклончиво, пробормотав несколько извинений. В это воскресенье он занят, много работы на фабрике, а затем, вы знаете, его родственники. Может быть, немного позже, но не на этой неделе. И в то же время его очень привлекала эта поездка, особенно когда пред ним вставал образ хорошенькой толстушки Риты. И как раз во время этих колебаний получилось приглашение от Гриффицов. Вернувшись с работы очень усталым как-то вечером, когда мысли его опять были заняты предложением Дилларда, Клайд вдруг нашёл на столе своей комнаты письмо, написанное на очень плотной красивой бумаге, которое, как оказалось, было принесено одним из слуг Гриффитцев в отсутствие Клайда. Он был очень удивлён, заметив на уголке конверта выпуклые инициалы Е.Г. Быстро разорвав конверт, он с волнением прочитал Дорогой племянник, всё это время после вашего приезда муж был очень занят, и хотя мы очень хотели видеть вас у нас раньше, мы решили, что лучше подождать, когда муж будет более свободен. Теперь он не так занят, и мы будем очень рады, если вы придёте к нам поужинать с нами в 6 часов в ближайшее воскресенье. Мы будем одни, никаких приглашённых, так что если вам нельзя будет прийти в этот день, то вы можете не беспокоиться и заранее не предупреждать ни письмом, ни по телефону. И не нужно никаких особых костюмов. Итак, приходите, если можете, мы будем рады видеть вас. Ваша тётка Елизавета Гриффиц. Прочитав это, Клайд, который в последнее время исполняя ненавистную ему работу в грязном подвале, думал по временам, что семья его важных родственников окончательно решила не поддерживать с ним никаких отношений, почувствовал себя оч счастливленным. Ведь пред ним лежало это великолепное письмо с словами: "Будем очень рады видеть вас". Не значит ли это, что они быть может не думают о нём так плохо, как он предполагал? У мистера Самуэля Гриффица не было времени, теперь он свободный, и Клайд увидит свою тётку и своих кузинов в их прекрасном большом доме. Это будет чудесно. И как замечательно, что письмо получилось как раз тогда, когда он думал, что они не хотят ничего знать о нём. И немедленно его интерес к Крити, к Цилли и Диллорду испарился. Как поддерживать дружбу с такими людьми, которые были настолько ниже его, Гриффитса, на общественной лестнице, и рисковать этим испортить свои отношения с семьей своих видных родственников? Никогда. Это была большая ошибка. Письмо пришло как раз вовремя, чтобы доказать это. И какое счастье, что у него хватило здравого смысла не согласиться на эту поездку. Теперь необходимо постепенно прекратить эту близость с Диллердом, и если окажется необходимым даже уехать от миссис Каппи, ни в каком случае он больше не будет водить знакомства с этой компанией. Затем он начала обдумывать, в каком костюме он должен отправиться к Гриффицам. Ему необходимо купить визитку и брюки. На следующее утро он попросил разрешения у мистера Камерара уйти с фабрики на 2 часа, от 11 до часу, и посвятил это время на то, чтобы сделать нужные покупки: визитку, брюки, ботинки и белая шёлковая кошне, потратив на это все свои сбережения. Тогда он почувствовал себя успокоенным. Он должен произвести хорошее впечатление. Единственной помехой всему был этот Джилберт Грифиц, который всегда следил за ним, где бы ни встречал его, такими суровыми холодными глазами. Он, разумеется, и там примет свою надменную позу для того, чтобы заставить Клайда почувствовать, какое низкое положение занимает он. И, может быть, Джилберт всегда даёт неблагоприятные отзывы о нём своему отцу, и поэтому Клайда оставляет до сих пор в этом ужасном подвале. Однако, несмотря на все свои сомнения, он решил как можно лучше воспользоваться этим благоприятным случаем и в воскресенье ровно в 6 часов направился к дому Грифцев. Нервы его были очень натянуты перед тем испытанием, которое предстояло ему. Когда он подошёл к главному входу и толкнул тяжёлую чугунную дверь, он почувствовал, точно сейчас у него начнётся какое-то опасное приключение. Ему казалось, когда он приближался к дому, что его уже осматривают критически какие-то глаза. Может быть, мистер Самуэль или мистер Джилберт или кто-нибудь из его сестёр глядят на него из-за тяжёлых занавесей, закрывавших окна. Из нижнего этажа лился мягкий приветливый свет. Но это тревожное настроение прекратилось, как только служанка открыла дверь. Она сняла с него пальто и пригласила его войти в большую приёмную комнату, которая произвела на него сильное впечатление. Она показалась Клайду даже после того, что он видел в Грин-Дэвисон и в клубе в Чикаго, необыкновенно красивой. Чудесная мебель, богатые ковры и занавеси. Огонь пылал в большом камине, перед которым полукругом были расставлены кресла и диваны. Несколько больших ламп, большие часы, круглый стол В комнате в эту минуту не было никого, но не успел Клайд внимательно осмотреть то, что окружало его, как услышал шелест шёлка в глубине комнаты, куда спускалась большая лестница из верхнего этажа. Он увидел приближающуюся к нему миссис Гриффиц, кроткую, худую, поблёкшую женщину. Но походка и движения её были быстры и живы, обращение любезное и приветливое, и после нескольких минут беседы с ней Клайд почувствовал себя приятно и спокойно в её присутствии. Значит, вы мой племянник, не так ли? улыбнулась она. "Да", просто ответил Клайд и прибавил с необычным для себя достоинством, потому что нервы его были очень натянуты. "Я Клайд Грифиц. Я очень рада видеть вас и сказать вам добро пожаловать в нашем доме", начала миссис Грифиц с известным светским оплонбом, который она приобрела, вращаясь в течение многих лет в местном высшем обществе. И мои дети будут, разумеется, очень рады вас видеть. Белла сейчас не дома, так же как и Джилберта, но я думаю, они скоро вернутся. муж сейчас отдыхает, но я слышу какое-то движение в его комнате, значит, он скоро будет здесь. Не хотите ли присесть сюда? Она указала на большой диван. Мы всегда ужинаем одни в воскресенье, и я подумала, что вам будет приятно побыть с нами в тесном семейном кругу. Как вам нравится ликург? Она села на диване перед огнём, а Клайд несколько смущённо занял место на том же диване в почтчительном расстоянии от неё. "О, город мне очень понравился", ответил Клайд, стараясь быть приятным. "Разумеется, я видел ещё слишком мало, но что я видел, мне очень понравилось. Эта улица, на которой ваш дом, самая красивая из всех, которые я видел", прибавил он с восторгом. "Да, а мы здесь в Ликурга очень гордимся нашей улицей". Ответила с улыбкой миссис Гриффитс, которая до сих пор испытывала чувство гордости при мысли о красоте и роскоши своего дома на улице Вайкиджи. Она и её муж употребили столько усилий, чтобы создать его. Да, она всем нравится. Она была проложена несколько лет назад, когда Ликурк ещё был простой деревней. Он обстроился и стал таким красивым, как теперь, только за последние 15 лет. Однако вы должны мне рассказать побольше о своей семье, о матери и об отце. Вы знаете, мне не пришлось встретиться с ними, хотя, конечно, я часто слышала от мужа о них. То есть, о вашем отце, поправилась она. Он не встречался с вашей матерью. Как теперь поживает ваш отец? Благодарю вас, хорошо, ответил Клайд. И мама также. Они живут теперь в Денвере. На днях я получил письмо от мамы, и она сообщает, что у них всё благополучно. А вы переписываетесь с ней? Это очень хорошо. Она улыбнулась ему всё более заинтересоваясь им. Ей понравилась наружность Клайда. Он был так привлекателен, так хорошо одет, и главное, так похож на её собственного сына, что она вначале была даже немного испугана этим, а затем заинтересована. Может быть, Клайд был несколько выше, лучше сложён и поэтому казался красивее Джилберта, но только она никогда не согласилась бы признать это. Джилберт был более силён и способен. Это он унаследовал от отца и от некоторых родственников из её линии, а Клайд свою личную незначительность получил, вероятно, от своих родителей. Решив таким образом этот вопрос в пользу своего сына, миссис Гриффиц стала расспрашивать Клайда о его сёстрах и братьях, но было прервано появлением Самуэля Гриффица. Осмотрев Клайда, который встал при его появлении очень острым проницательным взглядом и оставшись доволен, по крайней мере, его внешностью, старший Гриффиц сказал: "Ну вот, хорошо, что вы пришли. Значит, вы устроились в Ликургге. Для вас всё сделали без меня?" «Да, сэр», — ответил Клайд почтительно с легким поклоном. «Ну вот и прекрасно. Садитесь, садитесь. Я очень рад, что вы здесь. Я слышал, вы работаете теперь в подвале. Не очень приятное место, но все же и не очень плохое для начала. Очень видные люди начинали иногда там». Он улыбнулся и прибавил. «Меня не было в городе, когда вы приехали, а то бы я повидался с вами». «Да, сэр». ответил Клайд, который не решился сесть до тех пор, пока мистер Грифиц не погрузился в широкое кресло около дивана. Он ещё раз осмотрел Клайда, одетого в визитку, с крахмальной сорочкой и чёрным галстуком, костюм, который очень отличался от той формы, в которой был одет Клайд в Чикаго, и нашёл, что он теперь ещё привлекательнее, чем был тогда, и совсем не показался ему незначительным и ничтожным, каким изображал его Джилберт. Самуилу Гриффицу хотелось бы только, чтобы у Клайда было заметно больше силы и энергии. "Ну что ж, вам нравится ваша работа на фабрике?" спросил Гриффиц снисходительно. "Да, сэр. То есть я не могу сказать, чтобы мне очень нравилась моя работа", откровенно ответил Клайд. "Ну это не важно. Для начала я понимаю хорошо всякая работа." Он подумал в эту минуту, что был бы очень рад, если бы дядя признал его способным на что-нибудь лучшее. Так как кузена Джилберта не было здесь, то он нашёл в себе храбрость сказать эту откровенную фразу. Но, конечно, прибавил Самуэль Грифитс. Это не очень приятная часть нашего производственного процесса, однако очень важно для начала познакомиться с ней. Но, разумеется, ознакомиться с ней можно очень скоро. Клайд подумал при этом, что его оставляют довольно долго в этом мрачном подвале под лестницами. В эту минуту в комнату вошла Майра, с интересом взглянувшая на него и очень обрадованная, что он был совсем не таким неинтересным, каким рисовал его Джилберт. "Этот ваш кузен Клайд Гриффитс Майра", сказал Самуэль, когда Клайд встал. "Моя дочь Майра", прибавила она, обращаясь к Клайду. "Это тот молодой человек, о котором я говорил тебе". Клайд поклонился и пожал холодную, несколько безжизненную руку Майры, но почувствовал, что она встречает его более дружески, чем все остальные. "Я надеюсь, что вам нравится наш город", весело начала она. "Мы все любим наш Ликург, но только после Чикаго, я думаю, он показался вам довольно жалким". Она улыбнулась, и Клайд, чувствовавший себя несколько официально и натянута в присутствии всех этих своих знаменитых родственников, ответил ей официальным «благодарю вас». И как раз в это время открылась дверь, и вошел Джильберт Гриффитс. Перед этим на улице был слышен шум мотора, замолчший как раз у главного входа. «Только одну минуту, Дольдж!» — крикнул он кому-то в дверь. «Я все сделаю очень быстро!» Затем, повернувшись к своим, он прибавил «поставка». Простите, я сейчас вернусь. И быстро направился к лестнице, ведущей в верхний этаж, мимоходом бросив на Клайда тот же самый ледяной безразличный взгляд, который так тревожил Клайда на фабрике. На Джилберте была светлая с резкими полосками куртка для езды на автомобиле, подпоясанная ремнём, чёрная кожаная кепка и большие кожаные краги, которые придавали ему военный вид. Поклонившись Клайду довольно натянуто, он прибавил: "Ну как, у вас всё хорошо?" Покровительственно похлопал он отца по плечу. Я очень жалею папа и мама, что не могу остаться вечером с вами, но у нас решена поездка на автомобиле вдоль Джем и Эстисом. Но я вернусь рано утром, во всяком случае буду завтра в конторе. Надеюсь, у вас всё хорошо, мистер Гриффиц, обратился он к своему отцу. Да, пока мне не на что жаловаться, ответил отец. А тебе, кажется, предстоит веселиться всю ночь. Не утомительно ли это? О нет, ответил Джилберт, не обращая никакого внимания на Клайда. Я думаю, что если я не смогу вернуться к 2 часам, я переночую где-нибудь. Вот и всё. Он снова похлопал отца по плечу. Я надеюсь, ты не будешь гнать автомобиль, как всегда, сказала миссис Гриффиц. Помни, что такая быстрота очень опасна. 15 миль в час, мама, 15 миль в час, я знаю правила. И он улыбнулся высокомерно. Клайт не мог не заметить того снисходительного и авторитетного тона, которым он говорил со всеми своими. И здесь, так же как на фабрике, он был важной персоной, с которой все считались. За исключением отца, он никому из семьи, по-видимому, не питал особого почтения. Какое видное положение занимает он, думал Клайт. Как чудесно должно быть сознавать себя сыном того, кто создал для вас такое положение и пользоваться таким уважением и таким авторитетом, не потратив в сущности на их завоевание никаких усилий.